Квартира встретила Алю тишиной. Она никогда раньше не замечала, как здесь тихо и неуютно. Жила себе серой мышкой в норке и радовалась своей серой мышиной жизни. Лёшка скрашивал однообразные дни лишь своим присутствием, но ей это казалось достаточным. В какой момент она вдруг превратилась в ту самую балонку, которую её назвала мама? Неужели всегда такой была? И кого винить за упущенное время, шансы и возможности? Говорят, по настоящему счастлив тот, кто может радоваться нечему-то эфемерному и далёкому, а тому, что можно потрогать руками. А ли радовалась искренне, щенячим восторгом? Так почему же счастье так и не обратило на неё внимания? Выходит всё куда сложнее, и оно всё же нечто большее, чем принято считать. Додумать ей не позволил выплывший из комнаты кот. Он именно выплыл, пушистые лапки несли его толстенькое тельце словно императора на помкине. сонно щурясь, он потёрся щекой об угол и требовательно мяукнул, обращая на себя внимание. Мама передавала тебе привет, бросила Аля, проходя мимо, опешила от такой наглости питомца. Ты её любимый внук, и ей всё равно, что по паспорту тебя величать благородным Симбатом. Кот выдал протяжное мяу и ткнулся лбом в Алину лодыжку. По его мнению, такое проявление чувств можно было отнести к наивысшей степени обожания, а снизойдя до подобного, он, разумеется, заслужил порцию корма. Не подлизывайся, Аллигонька отпихнула кота. Я видела разбитый горшок. Между прочим, тот как-то спродержался у нас дольше всех остальных цветов. Кто мог подумать, что он закончит свои дни так позорно? Да, оставленный в земле подарочек я тоже нашла. Ты плохо его закопал. Кот таращился янтарными пуговицами глаз с вертикальными линиями зрачков, прикрываясь невинным существом, которого напрасно оболгали. «Что? Ты спрашиваешь, почему бабушка так редко тебя навещает?» Аля открыла и закрыла холодильник. «Хочешь, я позвоню ей, и ты сам спросишь?» Кот не понимал, почему его до сих пор не кормят, и что от него хочет двуногая, не понимал тоже. Но на всякий случай снова мяукнул. Протяжнее и куда противнее первых двух раз. «Ты эгоист, Симба!» Может, мне больные и страшно, а тебе лишь бы пожирать. В ответ Али услышала очередь из коротких мявов, глаза кота залила чернота, хвост задёргивался из стороны в сторону. Типичный мужик, возмущалась она, доставая из ящика стола пакет корма. Тьют, что не пойму, сразу начинает злиться. Но сегодня играем по моим правилам, и тебе придётся терпеть. Готовься провести ночь у меня под боком. Я буду тебя обнимать и даже целовать в нос. Понял? Кот дёрнул ухом. Мужлан Вечер безшумно пролился в окна, принеся с собой запах грусти. Если днём Аля была готова начать новую жизнь, то с приходом сумерек её запал потух, боевой настрой упал чуть ниже нуля, а самой её укрыло покрывалом хандра. Нет, она не хотела возвращаться в прошлое, даже слышать о нём не желала. Это как эпиляция. Волосы вроде и удалили, но жжение и покраснение на коже остаётся ещё какое-то время. Пройдет, но пока болит, можно приложить лед или намазать заживляющей мазью. Жаль, что не получится приложить лед к душевным ранам. Не придумали такого льда, и мази тоже не изобрели. С другой стороны, она не первая, и она не последняя разводится с мужем. Через подобное прошли десятки и даже сотни тысяч женщин до нее. Однако земля не перестала вращаться, и солнце не рухнуло с высоты. Они как-то справились. Вот бы расспросить, как? Где искать разведенную женщину, на ночь глядя, Аля не знала. Не по этажам же бежать, заглядывая в каждую квартиру. Но наверняка существовали тематические форумы или чаты, и хорошо, что Лешка не успел забрать свои вещи, среди которых находился ноутбук. Вбивая в поисковой запрос, она и представить не могла, сколько информации на нее вывалит всемирная сеть. Заметки, статьи, просто советы и отрывки чьих-то историй. Конечно, она понимала масштаб катастрофы, но понимать одно, а видеть своими глазами совершенно другое. Девушки и женщины, и даже девочки делились своими переживаниями, совершенно не стесняясь быть осуждёнными или осмеянными. Они выливали своё горе, боль и слёзы гигабайтами в виртуальное пространство. Но удивительное всего оказалось то, что никто, почти никто не осуждал их, напротив, поддерживали, выслушивали, интересовались. Она будто открыла для себя совершенно новый мир. Она до сих пор пользовалась интернетом исключительно в рабочих целях. Она даже сериалы не смотрела, как делают многие. У неё просто не было столько свободного времени, которое можно тратить на подобные глупости. Среди вороха ресурсов выбрала один, на её взгляд, самый привлекательный. На аватарке главной страницы висело фото растрёпанной девушки в обнимку с ведром мороженого. Какой образ запечатлелся у Али в памяти благодаря лирическим комедиям о любви, и она сразу решила, что именно здесь найдёт то, что ей нужно. После того, как подходящий форум был найден, перед ней встал вопрос выбора имени или, говоря языком сети, никнейма. Пробежавшись по первой странице сообщения, она пришла к выводу о полном отсутствии фантазии у тамошних обитательниц. Имена в основном были обычные: Оля, Галя, Марина и Света. К некоторым добавлялись цифры или символы. На этом как бы и всё. Она, не привыкшая выливать свои чувства и эмоции прилюдно, подошла к сложному решению, куда более взвешенно и обстоятельно. Через полтора часа первое сообщение от нового пользователя. Так её обозвала система оповещения сайта. Появилось на странице: "Привет, меня зовут Жозефина. Меня бросил муж вчера". Аля почувствовала лёгкий холодок, пробежавший по позвоночнику. Она всё ещё боялась, что может встретить на форуме кого-то из знакомых, и её обязательно раск усют и поднимут насмех. Как подобное вообще возможно, она не знала. Но много слышала о страшных хакерах, которые наблюдают за человеком через камеру на компьютере. На Лёшкином ноутбуке тоже была камера, но она казалась заклеенным кусочком изоленты в цвет корпуса. Поэтому Аля не сразу её заметила. Прищурив один глаз, приблизила второй широко открытый к изоленте. Вдруг там есть дырочка или изолента вообще прозрачная. И тут же вздрогнула, услышав звук, похожий на звон маленького колокольчика. Алина спина вытянулась струной, совсем как у первоклашки при появлении учителя. В правом верхнем углу экрана замигал значок в виде конвертика. Дрожащими пальцами Алина навела на него курсор мыши, щёлкнула. Открылось окно, в котором было всего несколько строк. Она перечитала их несколько раз, боясь упустить ничего важного. Привет, Жозефина. Ну и ник ты себе подобрала. Да ладно. Смотрю ты здесь новенькая или просто сменила регистрацию. Не моё дело, если не хочешь, не отвечай. В общем, располагайся. Мы все тебе очень рады. Ко мне можешь обращаться по всем вопросам. Есть выходы на юристов и хорошего психолога. Не стесняйся. По скриптам. Не поддавайся на провокации стервы 89x. Это бывший одной из девочек. Прикидывается бабой и поливается грязью. Не грусти, всё наладится. Катя, нижнее подчёркивание, ку. Аля не могла поверить собственным глазам. Совершенно посторонний человек успокаивает её, предлагает помощь и поддержку. Разы так бывает. Не медля ни секунды, Аля набрала ответ. Здравствуйте, уважаемая Катя, ку. Я новенькая, никогда раньше не была на подобных площадках и не знаю, как нужно себя вести. Спасибо за ваше письмо. Али сделалась стыдно за обман, который она невольно себе позволила. Как и Катя Ку, скорее, не настоящее имя. Что это за Ку такое? Если только она не кореянка. Али устыдилась во второй раз. Звоночек оповестил о новом письме. На этот раз она открыла его уже смело и с улыбкой на лице. Писем было два. Одно уже от знакомой Кати Ку, еще одно от стерва 89Х. Али колебалась недолго, прежде чем отправить второе сообщение в корзину и открыть первое. Перестань расширяться. Мы здесь все как одна большая семья. Общаемся без лишнего официоза. Давай уже переходи на основную страницу. Девочки с тобой здороваются. Обрати внимание на вкладке помощь психолога и юридические консультации. У нас всё схвачено. Если он тебя ещё и бил, не молчи. Здесь таких много. Аля обновила страницу форума и подивилась такому количеству сообщений, которое пришло сразу после её приветствия. Марина Привет, Жози. Рада тебя видеть. Инга 87. Жозефина, располагайся. У нас ты в безопасности. Любовь нижнее подчёркивание суровая. Доброй ночи, Жозефиночка. Как твои дела? Стерва 89x. Очередная лохушка пришла размазывать сопли. Не будь мужика и взводила, а как ушёл, сюда ныть припёрлась. Катя нижнее подчёркивание ку. Миша, а Кастерва 89x, последнее предупреждение. Я уже передала твой айпи куда следует. Не хочешь по-хорошему, будем общаться иначе. Стерва 89Х. Вышла из форума. Инга 87. Здорово ты его отбрила, Катюх. Респект. Почему до сих пор не забанила, не понимаю. Катя, нижнее подчеркивание, Ку. Без него уже как-то скучно, Инг. А так скачет павиан, считай, в зоопарк сходили бесплатно. Инга 87. Ахахаха, обожаю тебя. Принцесса, нижнее подчеркивание, Московская. Я без стервы уже не представляю свой вечер. Знаете, как по своему козлу заскучаешь, а тут она... Он? Чего-нибудь выкини, и ты сразу понимаешь, как хорошо одной. У Варвары нижнее подчеркивание краса. Принцесса, я твой рецепт попробовала. Обалденно! Привет, новенькой! Располагайся. Часы показывали начало второго ночи, а форум кипел, говорил разными голосами, которые перебивали друг друга, смеялись и расстраивались, кричали, шептали и взвизгивали. В определенный момент Алле начало казаться, будто она слышит каждую женщину, а не просто читает текст. Ближе к утру она уже считала их едва ли не лучшими подругами, и, размазывая по лицу слезы под озадаченный вид кота, который проснулся, чтобы побегать, пошуршать пакетами и просто поорать, набрала следующее. Жозефина. «Девочки, мне так стыдно. Я вас обманула. Никакая и не Жозефина. Меня Алифтина зовут. Для друзей и близких просто Аля». Форум погрузился в тишину. Её признание вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Больше не мигал конвертик в углу экрана, не появлялись новые строчки. Её искричили, прогнали. Сама виновата. Люди ей поверили, пытались помочь, а она их обманула, предала практически. По телу Али прошла волна жара, начавшись у кончиков пальцев на ногах, горячая нечто пронеслось вверх, схлопнувшись на макушке. Какое-то время о самой Але показалось целую вечность, она просидела, не шевелясь, боялась, что если дёрнется, кипяток вдругknieт вниз и ошпарит ей колени. А там уже разместился кот, который с особой жестокостью что-то грыз. Чем-то оказался кабель, по которому к ноутбуку шёл сигнал интернета. Не веря собственному счастью, Аля выхватила у кота игрушку, за что получила осуждающий взгляд и наказание. Пушистый засоранец спрыгнул с колен Али и сел в стороне, сверкая янтарными глазищами. "У меня из-за тебя едва инфаркт не случился. Кто по тебе тогда стал кормить?" Услышав знакомое слово, тот тут же простил нерадивую хозяйку и задраф хвост, помчался на кухню, осквернив тишину квартиры громким питчем. Подойти к ноутбуку Али решилась не сразу, а когда подошла, увидела, что страница не изменилась, её признание позорно реяло белым флагом поражения. Это конец, выдохнула она. Они меня не простят. И в этот же момент на клавиатуру запрыгнул кот. Немного потоптавшись по клавишам, покружился на месте и лёг, обняв себя хвостом. Аля уже хотела начать ругать мерзавцев, когда увидела, как страница форума будто дёрнулась, и на ней одно за одним начали выстраиваться стройный ряд буковки муравьи. Принцесса Нижняя подчёркивание Московская. Жозефина тебе больше идёт, не парься. Меня, кстати, Ира зовут. «Инга, 87. А я Инга. Ничего другого не придумала. Очень приятно, Аля». Катя, нижнее подчеркивание, «Ку». «Нашла чем удивить. Неясно только, чего молчала так долго. Мы уже подумали, ты решила нас покинуть». Инга, 87. Или просто на клавиатуре уснула. Жозефина. «У меня кот капель из ноутбука вытащил. Извините, девочки». Варвара, нижнее подчеркивание, «Краса». «О, у тебя котейка? Я тоже хотела завести». А мой не разрешил. Аллергия у него, видите ли. Любовь нижняя подчёркивания не суровые. Жозефиночка, пришли фотографию котика. У тебя мальчик или девочка? Инга 87. Любовь нижняя подчёркивание суровое. Она же сказала, кабель. Ой, ты про интернет. А я ещё думаю, странно, котик, абель. Так вроде про собак только говорят. Пойду спать, мои хорошие, вставать через 3 часа. Всем сладких снов. Жозефина Алевтина, не грусти, а то грудь не будет расти. Инга 87 вышла с форума. Аля пробыла в чате еще около полутора часов, полчаса из которых восхищалась мимимишным котиком, не подозревая, на какие жертвы она пошла, чтобы просто сделать пару фото наглой серой морды. Странно, никто не обсуждал свои проблемы, ее саму не допытывали на предмет расставания с мужем, однако сложилось полное впечатление, что Аля не просто пообщалась с виртуальными подружками, а побеседовала с профессиональным психологом. Она уже хотела пожелать всем спокойной ночи, когда на экране появилась. Стерва 89Х вошла на форум. «Миша, пошел вон!» Посыпалась почти одновременно со всех аккаунтов. Стерва 89Х вышла с форума.